через всю жизнь В начальных школах 70-х, 80-х годов прошлого столетия учились читать и писать по книгам Ушинского Родное слово. Книг было три. В двух первых материал для чтения, пересказа, бесед, заучивания наизусть, третья книга учебник грамматики. Понятно, что такой выдающийся представитель русской педагогики Ким был Ушинский, в своих книгах отводил большое место и народному творчеству, и творчеству нашего гениального поэта Александра Сергеевича Пушкина. Третья книга Родного слова даже полностью опиралась на одно произведение Пушкина на сказку о рыбаке и рыбке. Наряду с пушкинскими стихами в книгах имелись такие, что пишутся для хрестоматии по специальному заданию. Они тоже делались, как говорится, без нарушения просодии, но тонкое восприятие ребёнка всё-таки улавливало в них что-то фальшивое. Об одном из подобных стихотворений вспоминает Горький в детстве: "Большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла ты у Бога". "Я возненавидел", говорит Горький, "эти неуловимые строки". И стал со зла нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова. Мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Дорога, двурога, тварок, недотрога. Встречались в книжках родного слова и слащавые стихи, которые в мужской школе рабочего посёлка вызывали недоверие даже у первоклассников: "Лишь поёт, разревай рот, пряников насыплет". Первым пушкинским секворением Для меня было утро. Потом выяснилось, что и до этого я со своими сверстниками распевал пушкинские стихи, но не знал, кому они принадлежат. На этот раз запомнилось не только стихотворение, но и его автор. Оно оказалось даже событием, которое запомнилось на всю жизнь. Был это, помню, во второй половине учебного года после святочных каникул. Точно это пришлось на январь-февраль 1887 года. Мы, ученики первого отделения школы, к этому времени научились складывать слова и теперь усиленно упражнялись в чтении. Одним из видов упражнения было чтение стихов, которые тут же заучивались наизусть. Считалось, что такое чтение содействовало укреплению навыков в схватывании глазом целых слов. В то же время это было и упражнение памяти, чему в старой школе придавали большое значение. Заучивание стихотворений начиналось, как водится, с объяснения непонятных слов и выражений. Порой на это требовалось немало времени, взять хоть ту же дорогу в двурогу, где надо было истолковывать выражения вроде "широкою гладью, как скатерть легла" и так далее. Стихотворение "Утро" удивило тем, что там вовсе не потребовалось никаких объяснений. По вопросам учителям мы составили такую оценку стихотворению: в нём всё говорится по порядку, потом оно само запоминается, да ещё как-то веселит. Эта оценка подтвердилась и на деле: большинство запомнило стихотворение с первой читки. Когда даже самые слабые ученики запомнили стихотворение и бойно читали по знакомому месту, учитель сказал, повторяя нашу оценку: "В том-то и дело, что у Пушкина всё понятно". Всё говорится по порядку и всё само запоминается. Так и знаете, что нет и не было у нас писателя ближе, роднее и больше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня вот как раз исполнилось 50 лет, как его убили, и никто вровень с ним не стал и станет ли неизвестно. Учитель держал нас строговато. Не любил, чтобы вы совывалис с вопросами, когда нас не спрашивают, но на этот раз не сделал замечаний, когда со всех сторон послышалось: "Кто убил? Где убил? Как убили? Почему? Что сделали с теми, кто убил?" Учитель рассказал о дуэли и последних днях Пушкина и угрёмы добавил: "Порастёте и сами узнаете, что дуэль подстроенная была. Большому начальству неугоден был Пушкин. Его и подвели под пистолет. А того чужеземца, который Пушкина убил, выслали домой. Все и наказание ему было в этом. Такое осталось в моей памяти 50-е годовщина смерти великого поэта. Был необычный урок, запомнившийся на всю жизнь, и только. Никаких других напоминаний о годовщине смерти Пушкина по заводскому селению не было, хотя селение это насчитывало свыше 10 тысяч жителей. По старым меркам это считалось в ряду уездных городов. В поселке было три школы и даже клуб для конторских, где изредка давались представления для простого народа. Теперь, после святок, этот клуб оказался закрытым до Пасхи, а в школах, как мы узнали, даже не было упомянуто о годовщине смерти Пушкина. Когда я об этом рассказал дома, отец пояснил, «Так ведь ваш-то, Александр Осьпыч, из таких за народ, который...» Такой, небось, про Пушкина не забудет. А по тем школам учительки есть из управительской родни. Они подепикнуть боятся про Пушкина, потому, ясно, дело, убило его начальство. Я еще когда на военной службе был, слыхал об этом. Вчера картину, вон, показывали, с Трофимовой улицы один приносил. Так там сразу видно, что военные были подосланы, чтобы Пушкина застрелить. С этого времени... К 50-й годовщине смерти стихи Пушкина стали для нас школьников особо приметными. Каждое новое стихотворение продолжало удивлять тем, что не требовало никаких объяснений, само понималось и само училось. Не забывался и разговор о том, что Пушкина убили, и что в других школах об этом даже не говорят из-за управительской родни. Выходило, что Пушкин вроде политики то есть тех людей, которых особо не любит начальство, и о которых говорить надо с оглядкой. Это, однако, никак не укладывалось в ребячьем понимании, почему же тогда печатают стихи Пушкина. Казалось непонятным и другое, за что начальство не взлюбило Пушкина, у которого всегда кресел он увыдет. Кажется, хуже нельзя. В бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан, А, глядишь, волна бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. А дальше сын на ножки поднялся в дно головкой у перса, вышиб дно и вышел вон. Последние строки у нас были в большом ходу, когда надо было показать победный выход из трудного положения. В детском представлении казалось просто невозможным не любить такого веселого писателя. И в силу этого возникало предположение, что Пушкин писал и что-то другое, если его так ненавидели люди и начальство, захотелось найти это другое, за что начальство не любило Пушкина. Однако впервые удалось получить том пушкинских стихов лишь через 3 года после первого знакомства с его произведениями. Получил книжку на довольно тяжёлых условиях, выучить наизусть весь том. Наде, думал, что библиотекарь пошутил, а я понадеялся на то, что Пушкинские стихи сами заучиваются. Но этот раз оказалось не совсем так. Не знаю, что это было за издание, но помню, что было в пяти хорошо переплетённых книжках, и первый том начинался с стихотворениями: "Нево тربه крыстилал по берегу студеного моря", и "В владенчестве моём она меня любила". Первый из этих стихотворений При своей краткости и кажущейся простоте оставляла какой-то неразрешённый вопрос, а второй его вовсе было сложно для десятилетнего и не очень привыкшего к литературной речи мальчугана. Заучивая наизусть я не очень отчётливо понимал, что значит она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скваженным пустовы-тростника уже наигрывал я слабыми пистами и гимны, важные и внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов. Такое начало, помню, сильно смутило, но, перелистывая книгу, дошел и до таких поэм, как «Братья-разбойники», «Тазит», здесь нашел того Пушкина, стихотворение которого сами заучивались. Настроением ребячей героики, конечно, близка была картина, как «За Волгой ночью вкруг огнею дал их шайка собиралась». Неотразимы действовали такие описания, и с ним кладут снаряд тваинский, неразрежённую пещаль, колчанный лук, кинжал грузинский и шашки крестовую сталь, чтобы крепка было могила, где храбрый ляжет почивать, чтоб мог на зов он озорило и с правным воином восстать. В этой же книге были сказки, отрывки которых мне были известны еще и в начальной школе. В результате, сдавая через месяц книгу, я мог смело заявить библиотекарю «Вот вы и учил». В 1899 году была годовщина столетия со дня рождения Пушкина. Она тоже запомнилась. Царское правительство, как видно, не решало замолчать эту годовщину, как это было с 50-летием смерти поэта. В то же время правительство явно боялось студенческих и ученических волнений, которые, будучи поддержаны рабочими, могли принять в больших городах внушительные размеры. Чтобы уменьшить в больших городах число участников, решили применить тот же приём, что и в 1896 году, когда по случаю царской коронации был сокращён учебный год. Но на этот раз тоже было объявлено сокращение учебного года более чем на месяц. Учащиеся младших классов, разумеется, этому радовались, старшие понимали, чем вызвана такая мера, но тоже проживаться в городе без занятий не могли, и к юбилейной дате большинство разъехалось по домам. Мне в 1899 году было уже 20 лет, и я готовился, как говорилось тогда, к выходу в жизнь с очень небольшим багажом среднего образования. Творчество Пушкина знало теперь гораздо основательнее и выделял на первое место совсем не то, что приняло в детстве. Знал теперь и то, о чём у разных рангов управительская родня избегала говорить о смерти поэта. В отдельных случаях, за извращённым царской цензурой текстом, умел читать подлинное пушкинское слово. Знал на память немало произведений и успела ознакомиться с счастьем тех, которые тогда ходили в рукописях. Понятно, что при юношеской самоуверенности тех дней я склонен был считать себя достаточно сведущим в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. С той поры прошло пятьдесят лет. За это время, особенно в начале столетия, не раз пришлось слышать утверждение, что Пушкин устарел, что нельзя теперь писать стихи и прозу в пушкинской манере. Какая-то часть этих утверждений повторялась и в первые годы советской власти, когда громотеи и старые выучки усиленно призывали идти вперед не от давних этапов, а от последних достижений литературы. Вскоре, однако, эти последние достижения литературы, то есть словесные фокусы, сюжетное вихляние и всякого рода кривляние на пустом месте, были отброшены, а давние этапы, в частности творчества Пушкина, стали предметом внимательного изучения. Всенародная известность поэта справедлива является предметом национальной гордости каждого из нас, но мне кажется, она особо волнует тех, кто еще помнит времена, когда о Пушкине нельзя было говорить полным словом. А все-таки и теперь, когда появилось немало солидных работ о Пушкине, его творчество не кажется раскрытым полностью. Даже больше того, с годами начинаешь думать, что многое в этом творчестве гораздо сложнее, чем ты раньше считал. Взять, например, повести Белкина пять небольших рассказов об анекдотических случаях из жизни разных слоёв населения крепостной России. Написано они так просто, что кажется, будто каждый грамотный может так рассказать. Читал ты эти повести Белкина не один раз, помнишь фабулу каждого рассказа, но почему-то любой рассказ, любой строки приковывает твоё внимание и заставляет читать или слушать до конца. говорят, что это своего рода рефлекс, воздействие усвоено в детских юношеских лет. Может быть, это и верно в какой-то степени, но полной правды тут нет. Что побуждает перечитывать выстрел, метель, станционного смотрителя, грабовщика, барышню крестьянку? Там как будто всё ясно до предела, усвоено с первого чтения, не особенно волнует близостью темы, а читаешь с наслаждением. Что здесь больше действует? насыщенной живой деталью все у чего кажется интересным даже похмельный сам грабовщика или может быть влечёт внешняя простота за которой чувствуешь что высокую степень искусства когда оно становится незаметным для читателя слушателя зрителя не менее удивительным кажется у пушкина и воплощение исторических образов их историческая правдивость и полнокровность в частности особо изумляет изображение пугачёва который, как известно, действовал среди мало знакомого поэту казачьего населения. Между тем, едва ли кто станет оспаривать, что за 112 лет, прошедших со дня смерти Пушкина, наша литература не смогла дать образ Пугачева, равный тому, какой имеем в «Капитанской дочке». А полиметалл пушкинских сказок, разве мы знаем тайну этого сплава личного и народного творчества? Наконец черновые записи Пушкина. Что в них? Стремление уловить первозданную красоту и оригинальность факта или творческое его преобразование при самой записи. Словом, 70 лет моей жизни не хватило, чтобы понять тайну творчества Александра Сергеевича Пушкина. Есть правда для всего этого простое объяснение ссылка на гениальность поэта. Гениальность, разумеется, бесспорная и несравнимая Но рядом с ней у Пушкина идет и большой труд. Все мы знаем, например, что роман Евгения Онегина писался восемь лет, что небольшой повести «Капитанская дочка» предшествовала большая работа в архиве и, кроме того, длительная и трудная по условиям того времени поездка на лошадях из Петербурга в Оренбург. Эта вот страна трудовой жизни поэта и кажется мне слабо изученной, а в ней-то и надо искать ответа. на вопрос о пушкинском проникновении в жизнь народа, его речь, жест, устремление и мечты. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии Нигде не купишь. Июнь 1993 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнего читал Евгений Славян Герасимов